Здравствуй, Витя! Ты не забыл о путешествии в Танцград? Ой, здравствуй, Полифон! Как ты вовремя появился! Я только что выучил пять танцев, теперь мне хорошо известен пароль. Вот слушай, вальс, полька, полонез, мазурка, твист. Я даже перевыполнил задание, ещё я знаю, казачок. Эх, яблочко, гопак, лядка-янка, целых десять. Молодец. Откуда ты узнал? Ребята помогли. Ну, конечно. Значит, мы можем отправляться в Танцград. И не будем терять времени. Вот перед нами ворота города Танц. Подойдём. Стой. Кто идёт? Ну, говори пароль. Вальс раз, полька два, шейк три, планос четыре, Вижу. шейк пять. Вижу, а вы знаете пароль, знаете. Но все равно в город нельзя никого пропускать. Что случилось? В Танцграде беда. Страшная болезнь. Она захватила все танцы. Какая-то все перемешалка. Быстрые танцы стали медленными, а медленные... в присядку. Летка-енка подпрыгнуть не может. Беда в городе. Полифон, помоги, ведь ты же волшебник. Попробую. О, добрый волшебник, как это я не узнал тебя сразу. танцы сын, не отчаивайтесь. Сейчас вас будет лечить знаменитый полифон, Вместе со своим юным помощником! о о, -о меня, меня! меня! Не меня. все сразу! Не все сразу, дорогие танцы! По очереди, пожалуйста, по очереди! А вот вы! Да, вот вы, сударыня! Кто вы? Я! Я! А вы угадайте! Угадайте! Угадайте! Знаю, знаю, это полька Это точно полька Да нет, нет. нет я не полька Я по ванне. Действительно, по внешнему виду вы не полька, не полька. Даже по костюму можно догадаться он какое длинное, пышное платье Как у настоящей королевы Ты посмотри, какая прическа высокая Как башня да, Так причесывались в старину Ну, конечно, конечно, вы старинный танец. Так сделайте меня самой собой. Я не хочу быть колькой. Фу, у меня болят все мышцы, я не вытер. Спокойнее, спокойнее, уважаемая Паван. Всё в ваших руках. Но не могу же я сама себя вылечить. Можете. Нет. Именно сами, а я помогу. Это будет волшебный музыкальный гипноз. Вспоминайте, что вы знаете о себе. А... Вспомните и скажите. А... Вспомнили? Я Паванна, старинный испанский танец. Моё название произошло от слова павлины. телефон. Итак, я снова по ванной. Как видите, вы вылечили себя сами. Благодарю вас. Следующий больной. По-моему, это звучит русский девичий хоровод. А танцует кто-то похожий на горца. Смотрите, он в папахе, в бурке из кинжала. Ну и перемешалка. Вот смешно. Совсем не смешно. Наоборот, грустно. Разве это танец джигита? Вместо того, чтобы показать свою силу и ловкость, я должен еле-еле переступать ногами. Помогите мне. Ты помнишь свое имя, название своего танца? Еще бы! Огненная лесгинка! Танец, огненный танец, пламенный танец джигитов отважных и горных людей. Горцы, горцы, сильные, в битве, суровые, в пляске веселые. Просто мой щедрую судьбой сердце дерзкое непокорное. Нам для праздников ночи короткие всюду слышится песни задорные. Хей, хей, хей, хей. Если смелый ты, если сильный ты, Землю родную в бою защитить ты сумей. Хей, hey, hey, hey. хей, огненный, в пляске радостный, Ранок тебе пусть на свете не будет, и hey, hey. Нам дадут тому щедрую судьбу, сердце мерзкое и непохорное. Нам для праздника ночи короткие всюду слышатся песни задорные. Эй, эй, эй, эй, эй. Эх, хорошо, спасибо. Интересно, а не смогу ли я тоже вылечить какой-нибудь танец? Ну что ж, попробуй. Следующий больной. Волшебник! Кто это? Он в шлеме! ты да вообще он весь железный! Да, тяжеловато ему в таком омундировании танцевать твист. Ведь это рыцарь-свит. О, самый настоящий рыцарь! В латах, да посмотри, в кольчуги! Ух, ух! Достовощенный доктор! На что жалуетесь? На одышку? О, юный мудрый рыцарь! Моверь! что даже на поле я не уставал так, как в образе этого незнакомого мне танца. Какие резкие движения, какие прыжки, подскоки, хлопки. От этих хлопков мои железные рукавицы раскалились до красна. Хоть и ишницу я скоро весь расплавлюсь. Если вы хотите стать самим собой, вспомните, пожалуйста, кто вы. и как должна звучать ваша музыка. Я правильно говорю, волшебник Полифон, правильно? Совершенно верно. Я родился в Польше, Это было в давние года Целый век или больше Потолял сердца я без труда, Все на свете знают полонез Церемонный старый танец Сельский праздник и притворный блеск Помнят танец полонез Даже лицарь знатный Очень часто танцевал меня Как на подвиг родный Он шаял да с перхами звенял старый, Ах, как огромен зал Ах, как чудесен бал города пары Смотрится тысячи зеркал Ночью зыбкой Ах, сколько в мире тайн Ах, сколько в нем чудес Слышишь скрип Снова играют полонезь. Я родился в Польше, Это было в давних годах. Целый день год или больше Поколял сердца я без труда. Вот таким я должен быть, Ну вот, теперь всё в порядке. Все танцы вылечились и стали сами собой. Нет, не все. Вы забыли про меня. А кто вы? Меня когда-то называли весёлый танец Леткоенко. Так в чём же дело, мы вас мигом вылечим? Да в том-то и дело, что это невозможно. У меня кто-то похитил не только мою музыку, но и моё имя. Имя-то я помню, а вот музыку, как не старалась... Не получается? Да, загадочное происшествие. Что ты скажешь, мой помощник Витя? Я думаю, надо помочь Леткиенке. Конечно! Ну, не могу же я вечно оставаться без рода, без племени. Вот я и поручаю тебе, дорогой Витя, провести операцию «Чужое имя» и найти виновника. Есть! Найти виновника! Ну, очень хорошо. Желаю удачи. Итак, прежде всего, я отправляюсь вот по этой нотной дорожке. Посмотрю, кто там на ней разгуливает, то есть танцует. у, -у, -у вон какая-то девочка. Подойдите, пожалуйста. Это вы меня? Да. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Тарантелла. Как-как? Тарантелла. Вы не знаете, почему меня так назвали? Нет. Расскажите. Расскажите. пожалуйста А я Тарантелло, сеньоры, загадочней имени нет! Назвали не зря так странно меня, и я вам открою секрет. Тарантелло паук ядобитый, укусит, спасай свою жизнь! Но чтоб, говорят, не страшен был яд, кружится, кружится, кружится! Да, я Тарантелло! И в сердце людей звучал мой весёлый мотив. Под звонки напев тарантелл, и всем в мире идёт кувырком. Цветит тополя, и даже земля кружится весёлым волчком. надо так вы просто гуляете по моей улице или продолжайте свои удивительные опыты нет нет я ищу танец который похитил имя у веселый летки янки а, -а, -а, а вы знаете пойдем... что что пойдемте вместе может быть нам что-нибудь подскажет мой дальний родственник он всегда сидит на старой скамейке и видит всех кто проходит мимо пойдем пойдем вот вот и он сам и Знакомьтесь, пожалуйста. Уж не он ли спрятался под чужим именем? Нет, нет, нет. Это самый благородный танец, и манеры у него прекрасные Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Витя. Простите, пожалуйста, а как называют вас? Я старинный танец Менуэт. Я... Я французский танец, друзья Весь белый свет покорил когда-то я Важность храня сам король меня танцевал Ведь без меня был ненастоящим бал Как сейчас вдалеке вижу даму в парике говоря подошёл, как красив его камзол. Шаг вперёд, шаг назад, словно статуэток ряд. Перуэт, гиберас, поклон. Время идёт, и другие ритмы звучат. Я уж не тот, юность не вернёшь назад. Всё же я горд, если вдруг спустя столько лет Слышу аккорд, это старый мел. так вперёд, шаг назад, Словно статуэток ряд, Пируэт, риверанс, поклон. Так чем могу быть полезен? Скажите, пожалуйста, вы, наверное, тут давно сидите? Пожалуй. Не видели ли вы самозванца? Вы знаете, ровно минуту тому назад здесь промелькнул какой-то подозрительный танец. У него на лице темная маска. Я даже подумал, что он от кого-то прячется. Это он! Конечно, он. он! Спасибо вам, господин Минуэт. Спасибо! Смотрите, смотрите, смотрите вон он. На той стороне пьет томатный сок. А, что? Стой! что Это вы мне? Да. Предъявите документы. Кто вы такой? Я? Леткоенко. Неправда? Неправда? Не Ты самозванец. Я тебя сразу узнала. Позвольте. Снимай маску. И следуй за нами. Мы поведем тебя к великому волшебнику Палифону. Полифон. Вот, мы привели похитителя. Вот он. Как твое настоящее имя? Вальс. Вальс? Да. Вальс, Вы слышали? Вальс. Он отказался от своего имени и взял чужое. В чем дело? Разве ты разонравился сам себе? Нет, я разонравился людям. Меня почти не танцуют, значит, не любят, а я, я, я не могу так жить дальше. Ну, не надо, не надо плакать. Я предлагаю тебе о вальс вернуть похищенное у веселой Летки Янки имя и ее музыку. Ну, как же... А потом мы постараемся убедить тебя, что ты ошибаешься. Да, ну... Но... Тебя и сейчас любят. Ну... Если вы это докажете, то я, пожалуй, возвращу чужое имя. Ты слышишь, Йенка? Проще, Летки, Йенки, танца нет на свете. Пляшут Йенку взрослые и дети. Веселее танца в мире нет. А ну-ка выйди, выйди вдруг, станцуй меня с друзьями. Летку, Йенку ноги пляшут сами. нец это там пошёл весь свет, до целый свет. Кто Что за хмуры Я грустить не разрешаю, все тревоги, все заботы прочь. Будем танцевать Смотри, видите, Многие действительно пустились в пляс И вы думаете, Летку и Йенку будут вечно танцевать? Нет, ну конечно не вечно Вот и меня, Тарантеллу, тоже сейчас почти не танцуют Но я же не расстраиваюсь И правильно делаешь, ведь у каждого танца так бывает Сначала его танцует весь мир А потом на смену приходят другие Хочешь, излечу тебя я от печали Можно танцевать, меня скучая Я твой верный веселый друг А ну-ка, Станцевать попробуй с нами вместе, Сразу станешь счастлив, станешь весел. Летку Йенку пляшут все вокруг, Эй, шире круг! у каждого бывает его первый вальс. Это верно. Очень хорошо ты сказал, Витя. Пусть проходят года, никогда-никогда не состарится вальс. А, ваши слова, о великий музыкальный волшебник, кажется, рассеивают мои сомнения. Ну, вот и хорошо. Тогда смелее вспоминай свою собственную мелодию, дружок. Я вальс молодой и счастливый Нет, нет, мне так много лет Я юный, нетерпеливый Да нет же, я старый свет Мы спорить об этом не будем И дело не в том, друзья Я знаю, что нужен людям И стариться мне нельзя Случайно, и станет светлей вокруг Я друг ваш в часы печали И в счастье я верный друг Я с вами отправлюсь в дорогу Как было уже не раз Есть танцев на свете много И все уже есть вечный ваг